И понесся под груз, задрав хвост и моча страшным голосом. И на краю деревни он опрокинул несколько пчелиных ольев. Пчелы вылетели, и черные тучи погнались за ними обоими, скрыв их из глаз и давая их щипать, жалить, колоть. Так что они оба и мочали, мочали и визжали. И вот они ураганом налетели на похоронное шествие. В самую середину одних шибли с ног, Других заставили разбежаться в рассыпную. Крику-то, крику было! Всех бежавших облепели пчелы. От похоронного шествия остался только покойник. И, наконец, бык бросил за крики и прыгнул в воду. А когда вытащили дядю Лаксара...